Приезды отца в Пахру, где Катя, как в своё время и её мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание. Она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идёт по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тётю Биату, другой за отца.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 Семья до рождения Гриши состояла из четырёх женщин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесплодное, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, не удивляла, от чего её внучка Катя Так скучно ждёт. Удивительный для мур факт. Откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Но ну, прямо как животные, <фих> исключительно для размножения. Мур была относительно Кати глубоко не права. У неё была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 неодностороннего знакомства сына с тайным отцом семья это святое утверждал он и Катя не могла с ним не соглашаться без отцовщины таким образом стало в их семье явлением глубоко наследственным в трёх поколениях прочно утвердившимся В голову ни Анне Фёдоровне, ни Нине Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежавший мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Таково право мур, полное великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Фёдоровна и Катя вполне смирились, и с духом без отцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная, как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одарённость её прабабушки, вообще об этом не задумывалась. Емострия почувствовала Анна Фёдоровна, как весь дом сошёл с ума. после первого же прихода Марека. Не только восьмилетний Гришка, но и Дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марека с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту.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 Ко всему прочему, совестливая Анна Фёдоровна мучилась ещё и тем, что носит в себе такие неизменные чувства и не может с ними справиться. На работе у Анны Фёдоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжёлых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован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 простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась, и знать про него ничего не знала. Даже старая Грымза вызвала в нём тень нежности и интереса. В этот день он провёл с ней несколько часов. Ну так случилось, что Гриша пошёл скакать на очередную ёлку, к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет. Марек, хитрое бестие, задал Мур очень удачный вопрос о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур. Целой обоймой ярких успехов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 рассказывал Мур разбросанно, избирательно, сыпал именами, деталями, но картина перед мараком рисовалась с полной отчётливостью. К тому же много он знал о Танны, пережив воспеваемого вождя совсем не надолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. И его положили под тяжёлым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь мужа на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой: авторские, постановочные, потиражные. Другая бы желала себе спокойно, но мур что-то заволновалось. Романы наскучили, опреснили. Желание потеряли прежнюю пругость между 5U и 6U. Оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие по тем временам редкостные операции. Подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала свой вотум доктору, и пошло некоторое освежение, ну, разумеется, роман. Ослепительный, невиданный с молодым актёром. 40 лет разницы. Все рекорды побиты. Все простыни смяты. Подруги в богадельнях и больницах некоторые дотягивают последние годы с ссылки, а она живая. с маленькой попкой и отремонтированной шеей принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идёт.